Глава 29. «Ишу». «Ишу? Зачем я ему понадобился?» — удивленно спросил Алекс, глядя на довольно улыбающегося Рогарда. Про знаменитого мудреца-пророка, о котором шидарцы говорили исключительно с придыханием, он слышал далеко не в первый раз. Более того, даже просил встречи с ним после возвращения из материального мира. Думал, что раз помог с кристаллами, то всезнающий мудрец встретится с ним». Но Алексу отказали, сославшись на то, что Ишу живет далеко от Ланкока и вообще сильно занят. Землянин не сильно расстроился. В то время он больше думал о получении уровня и тестировал, как много ему дают кристаллы третьего Грейда. Постепенно собственные заботы так увлекли, что он выбросил духовного лидера шедарцев из головы. Нет так нет. И тут Ишу зачем-то захотел встретиться. Странно. «Я не знаю, почему он тебя позвал» честно признался Рогард. «Но на твоем месте бы не отказывался. Не каждому выпадает такой шанс. Хотя у нас с Ишу есть личные разногласия насчет будущего Шидара. И как надо вести себя с пришлыми, я все равно его безмерно уважаю. К тому же для любого разумного встреча с ним — величайшее событие. Ишу может помочь с развитием способностей». «Он что, всем пришлым помогает?» «Разумеется, нет», — фыркнул командующий. Обычно он с адептами из других миров вообще не встречается, и помогает только нашим. Дело в том, что после провала слияния нас отрезал от Шудара. Поэтому бывшим спящим, что недавно проснулись, бывает сложно освоить старые умения. Они не могут подключиться к общей памяти, потому что ее просто не существует. Точнее, может, она где-то существует, но для нас закрыта. Вот и приходится передавать навыки от одного к другому, или вообще развивать самостоятельно. Но, к сожалению, при этом умения часто искажаются, становятся слабее. Однако Ишу каким-то образом сохранил связь с Шидаром. В его присутствии бойцам легче изучить старые способности. Гораздо легче. Причем в самом своем сильном варианте. Фактически для многих он не только лидер, но и учитель. считая его мостом между адептами и самим Шидаром. Вот почему я рекомендую тебе принять приглашение. Не будь дураком. «Но я же не Шидарец». Кмыкнул Алекс, вспоминая Лонга, которого тоже назвали мостом. Вот только Лонг делал бизнес на том, что помогал соединить любого желающего с силой, после чего адепт становился слабой версией коснувшегося и мог перейти на десятый уровень. Судя по рассказу Рагарда, Ишу проделывал похожую операцию, только был ниточкой не к силе, а соединял шедарцев с ядром другой страны, которая от них отвернулась после неудавшегося слияния. Звучало невероятно. Однако землянин давно перестал удивляться возможностям некоторых адептов. Вот он сам, например, пространство умеет сжимать, а Ишу служит хранилищем навыков для своих соотечественников. Мало ли какие странности встречаются в мире адептов. «Я знаю, что ты не шедарец. с досадой отмахнулся Рогард. «Был бы ты шедарцем, пуле бомчался навстречу, не мялся, как недотрога. Но раз Ишу тебя пригласил, значит, зачем-то ты ему нужен. И я тебя от себя прошу сходить и послушать его» а заодно задать все интересующие вопросы. Возможно, он даст на них ответ. Когда еще тебя выпадет такой шанс?» Командующий неодобрительно посмотрел на Алекса, словно удивляясь его непонятливости. «Да, я не против», — пожал плечами землянина. «Просто странно, что ваш Ишу захотел встретиться со мной именно сейчас». «Ничего странного. Ишу чувствует мир и все, что в нем происходит, как никто другой. А ты только что получил уровень». «Подозреваю, что он поэтому тебя вызвал. Раньше просто рано было». А, да что я тебя уговариваю!» — возмутился Рогард. «Пригласили, иди. В конце концов, ты у нас живешь и деньги зарабатываешь. Прояви капельку уважения к хозяевам». «Хорошо. Надеюсь, ты прав, и твой Ишу действительно такой мудрый, как о нем говорят. Есть у меня пара вопросов». Достигнув восьмого уровня, Алекс с одной стороны мог слегка расслабиться. До последнего он боялся, что его энергетическая система выкинет какой-нибудь фортель, например, доберется до 100%, но не трансформируется. Что тогда делать, он не представлял. В этом случае его ждал довольно быстрый и печальный откат. Однако обошлось, он получил восьмой уровень и уже никак не мог его потерять. Правда, облегчение продлилось недолго. Через день после трансформации, когда тело немного привыкло к новому уровню и можно было приступать к более решительным тестам, он решил проверить, как тело отзывается на пережог кристаллов третьего грейда. Выяснилось, что не очень хорошо отзывается. Сбылись худшие опасения. Клетки не отреагировали на пережог синего кристалла. Для пробы Алекс сжег еще три штуки разом, и только тогда показатель трансформации сдвинулся с мертвой точки. Особого смысла тратить ценные ресурсы не было, поскольку весь прогресс должен был вскоре сойти на нет, а трансформация откатиться на начало уровня. Но так землянин хотя бы убедился, что его тело в принципе все еще может эволюционировать, пусть и высокой ценой. Хотя, надо сказать, сей факт не сильно его порадовал. «И это только начало уровня», — кисло думал он. «Что будет в середине? Опять остановка?» В качестве небольшого утешения следующие тесты показали, что тело стало еще прочнее и без проблем выдерживало импульсы, способные убить любого другого адепта. Пожалуй, Алекс мог теперь рискнуть и перейти, например, к границу нижнего, которая била смертельными разрядами энергии всех нарушителей. Второе преимущество, которое он не сразу заметил. После обновления матрицы могли накопить больше избыток энергии. Раньше, потратив дополнительное время, Алекс ухитрялся заливать в них аж три резерва и таким образом в три раза усиливал навык. Теперь же он мог использовать целых четыре резерва. Правда, это занимало две секунды, непозволительная роскошь в бою. Но можно было подготовиться заранее. В общем, плюсы отличные, вот только их цена — остановка в развитии. И еще одна причина — не задерживаться на Шидаре, поскольку его ресурсы все равно не помогают. Все это слегка угнетало. С одной стороны, Алекс не был эгоистом и с радостью бы отдал жизнь, чтобы увеличить шансы Земли успешно пройти слияние, и в этом видел свою цель. А с другой, еще в пещере он заразился стремлением достичь предела развития адептов. Обнаружить источник силы, что когда-то его поманило. Поэтому к предложению Рагарда, несмотря на показной скепсис, он отнесся с полным вниманием. Пора было встретиться с таинственным Ишу. Доставить Алекса в нужное место должна была знакомая ему Исла. «Ну что, удостоился высокой чести?» — задорно спросила девушка. «Волнуешься?» «Не волнуюсь. Хотя приглашение для меня оказалось сюрпризом. Даже не знаю, как себя вести слышу. У вас же вроде королевских персон нет, значит, можно по-простому. Как с ним разговаривать?» «Ты не того адепта спрашиваешь. Я его всего десяток раз видела за всю жизнь, и каждый раз сама не знала, куда деваться от волнения». «М, м ладно. А на кого он похож?» «Ведет себя как простой шедарец, поэтому можешь не беспокоиться насчет этикета. Веди себя естественно. Делай, что говорят, и говори, что думаешь. Ишу все равно насквозь всех видит». «Прям-таки насквозь. Он что, будущее умеет читать?» Алекс вспомнил Афину с талантом Пифии. «Ты имеешь в виду предсказателей? Нет, тут от них толку мало», — рассмеялась Исла. «Они могут что-то внятное сказать, только если рядом нет ни одного коснувшегося, и тем более носителей силы, не говоря уже о проводниках. Ишу не предсказатель, он действительно видит события, чувствует, что надо делать. Только благодаря ему школа до нас еще не добралась, поэтому его берегут, как зеницу ока. Даже странно, что он с пришлым решил встретиться. До тебя его заинтересовал только твой приятель Даш. Я его тоже туда водила». Они спокойно шли по лесу. Казалось, деревья неспешно сменяют друг друга. Но Алекс знал, что они двигаются с огромной скоростью. Однако ничего не мешало ему наслаждаться окрестностями и получать удовольствие от прогулки. Когда тебя ведет проводник, случайных встреч с монстрами не бывает. В конце маршрута их встретил военный лагерь. Землянин почему-то представлял, что Ишу живет в пещере, в крайнем случае в небольшой деревушке. Но это был хорошо оборудованный лагерь с населением в несколько тысяч шидарцев. В отличие от Ланкока, тут на Пришлого косились с подозрением, а среди бойцов попадались не только коснувшиеся, но и немало носителей силы. «Чем их тут кормят, что у них столько посланников силы развелось?» — удивился землянин, шагая через лагерь. По понятным причинам он не расспрашивал Ислу ни про численность армии, ни про их задачи, но и без того было ясно, что тут квартируются основные силы шадарцев. Если Рогарт управлял спецназовцами с особыми задачами, то это регулярная армия. В случае прямого столкновения со школой именно они должны были обеспечить безопасность городов и поселений. Наконец, Исла довела его до скромного жилища. Привычный дом в деревне. усть и большой, но без охраны или других демонстраций статуса. Разве что вокруг никто не жил, хотя дом находился в центре лагеря. Но это то, что было видно невооруженным взглядом. Восприятие же показало, что вокруг здания клубилась сила. Алекс ее осторожно коснулся и тут же отдернулся. Сканирующий луч словно бы съежился. Он подозревал, что ни при каких обстоятельствах не сможет войти внутрь дома незамеченным. Тут никакая маскировка не поможет, хотя непонятно почему. «Это здесь», — прошептала девушка. «Ты со мной?» «Нет, конечно», — испуганно воскликнула она. «Меня же не приглашали. Я только довела тебя сюда. Иди один». Алекс молча посмотрел на спутницу, которая разве что в экстаз не впала при виде дома, пожал плечами и вошел внутрь. Центральная комната казалась большой и светлой. Мебели и вещей, правда, было мало. Широкий массивный стол, резные стулья и никаких украшений. Зато на стенах висели картины, вероятно, написанные в то время, когда Шедар был еще обычной планетой, поскольку полотна изображали мирных жителей, гуляющих по лесным городам. «А вот и Алекс пришел!» Раздался сбоку смешок. «Проходи, садись». не набернулся на голос. Вдоль длинной стены находилось что-то вроде небольшой кухни, где хозяин дома помешивал что-то в небольшой кастрюле, которая стояла прямо на деревянной столешнице, но при этом булькала и наполняла комнату ароматом трав. Алекс молча сел за массивный стол, не зная, как себя вести. Иш уже разлил напиток по двум кружкам, подхватил и уселся во главе. «Эй, я рассказывай». — приказал он, подавая густую кружку. — Что рассказывать? — А все, что хочешь узнать. — Хорошо. Зачем ты меня пригласил? — прямо спросил землянин, оторвав взгляд от подозрительного напитка, мало чем напоминающего привычный чай. Он решил, что не будет лебезить передышу, несмотря на всю его репутацию. Если тому что-то надо, то пусть открыто это скажет. А Алекс назовет свою цену. И уже потом задаст вопросы. Держа горячую кружку в руках и наслаждаясь незнакомым ароматом, он рассматривал хозяина. Тот выглядел как ничем не примечательный коренастый шидарец, без каких-либо следов мудрости на лице. Напротив, Ишу напоминал обычного адепта, разве что уровень и ранг считать никак не удавалось. При этом глаза хозяина дома смотрели одновременно заинтересованно и с хитринкой, чем-то напоминая торговцев на базаре. Те тоже при виде посетителей оживлялись и пытались втянуть в разговор а потом всучить какой-нибудь завалявшийся товар. «Я тебя пригласил, чтобы лично поблагодарить за помощь с кристаллами. Спасибо, что достал их», — с готовностью ответил Ишу, «а также, что дал возможность Рогарду унять жажду мести, а то он уже на наших гостях сорваться был готов, а так хотя бы развлекся». «Ты называешь уничтожение базы Сувры развлечением?» «Это, конечно, важное дело, но ничего принципиально не меняет». И будут определенные последствия. Но мы же принесли кристаллы. И как? Помогли они тебе? Или только ухудшили положение? Рассказывай, не стесняйся, и отвар его попробуй. Я сам его готовлю. Отлично освежает. Алекс отхлебнул напиток. По пищеводу тут же прокатилась волна энергии. Каким-то образом он успокоился, хотя не до конца, и запустил огненную энергию. Если в напитке что-то есть, то это что-то просто сгорит без следа. «Действительно, я столкнулся со сложностями. Синие кристаллы ускорили процесс, но я чувствую, что этим загнал себя в ловушку». «И правильно чувствуешь?» — кивнул Ишу. «Это действительно ловушка, причем серьезная. Мы ее отлично знаем. Спящие испытывают те же проблемы». «А как вы их решаете?» «Никак. Нам главное их пробудить и перевести на стадию синтез. А дальше они просто живут и развивают умения. Хорошими бойцами и им все равно не стать». Но при этом они могут выучиться в прекрасных мастеров. В ремесле же главное — это развитые способности, а не уровень сам по себе. Поэтому чем тратить на них ресурсы, лучше просто позволить им работать. А через двадцать лет, когда их тела восстановятся от нагрузки, они могут получить шанс развиться обычными путями». 20 лет?» — невольно воскликнул Алекс. «А побыстрее можно?» «Можно, но это лишь ухудшит положение». Чем дольше ты используешь сильные источники энергии для трансформации, тем выше цена. Именно с этим ты и столкнулся. Боюсь, что в твоем случае клетки никогда уже не смогут вернуться к прежнему состоянию. Они окончательно и бесповоротно эволюционировали. Слишком много энергии ты использовал. Зато твое тело стало артефактом, и его можно дорого продать. «Я не собираюсь этого делать», — расстроил буркнул Алекс. Не эти слова он ожидал услышать от мудреца. «Расслабься. Я ищу плюсы в твоем положении». «Получается, что это навсегда?» «Нет. Сейчас ты находишься на стадии синтез. А синтез — это объединение трех аспектов — тела, энергетической системы и разума. Когда они окончательно станут одним, ты перейдешь на десятый уровень, а там другие правила». «С такими ограничениями я вряд ли туда когда-нибудь доберусь», — хмуро бросил землянин. «Тогда просто живи и наслаждайся жизнью». С улыбкой посоветовал Ишу, проигнорировав скверное настроение гостя. «Вот какие у тебя планы?» «Хочу выбраться поскорее из вашего гостеприимного мира. Достану координаты одной планеты и отправлюсь домой. А если будут сложности, то сначала в другой мир прыгну, и там все узнаю. Деньги у меня сейчас имеются». «Хороший план, но как ты собираешься добраться до червя? Я слышал, школа ледяных игл тебя разыскивает. Уж очень сильно ты насолил Морну. «Разберусь на месте. Для этого уровень и получал». «Если ты рассчитываешь прорваться силой, то забудь про эту идею. Червь не просто спрятан, он укрыт. До него так просто не доберешься. Чтобы путешественник мог покинуть планету, приручители открывают индивидуальные порталы, и черв втягивает адепта. Но школа тщательно проверяет каждого входящего. Гораздо проще попасть на Шадар незамеченным, чем выбраться с него». Сначала школа сделала это специально, чтобы мы не смогли прорваться. А потом они решили на этом зарабатывать. Либо ты платишь, либо становишься изгоем. Все просто. Но в твоем случае никакие деньги и связи не помогут. Тебя обязательно опознают при проверке». Голос Ишу стал равнодушным, и Алекс вдруг вспомнил, что шидарцы испытывают куда большие проблемы, чем он. Поэтому не в его положении жаловаться. Однако, раз уж он здесь, значит, нужно воспользоваться шансом. Я подозреваю, что ты же меня сюда не для того пригласил, чтобы рассказать, как у меня все плохо, спросил он напрямую. Правильно, я могу помочь, хитровато улыбнулся Ишу. Но не бесплатно. Мне от тебя понадобится небольшая услуга. Какая такая небольшая услуга? Хочу воспользоваться твоим уникальным талантом. Надо забраться в одно поместье на первом слое и выкрасть оттуда сейф. Сейф? «И что в нем находится?» — саркастически спросил Алекс. Внутри было чувство, что его водят за нос. «Документы, которые помогут нам в борьбе со школой ледяных игл», — уклончиво ответил Ишу. «Особняк принадлежит чиновнику школы. Мы бы и сами туда забрались, но сейф укрыт в свернутом пространстве. Только ты можешь его достать. Это несложное задание». «Несложное? Да меня обязательно раскроют». «Может, я и проберусь в особняк незамеченным, но как только сейф исчезнет, сработает автоматическая защита». «Так устроены хранилище банков», — парировал землянин. «Мне не уйти оттуда, если охрана серьезная». «Об этом я тоже подумал. Тебя снабдят всем необходимым, а взамен мы поможем с координатами твоего мира. У нас есть агент в корпорации «Миточ». «К сожалению, наш агент — мелкая сошка, и с проходом к червю не поможет» но ему можно доверять, и тебе он найдет твой мир. Я могу просто заплатить денег». «Это так не работает. Чтобы считать сигнатуру мира, тебе нужно дать образец тканей, а в этом случае тебя, скорее всего, раскроют». «Но откуда ты вообще узнал, про Миточ? Я же не говорил, что собираюсь к ним». А, -а, «А, об этом легко догадаться», — отмахнулся Ишу. «Если бы ты знал, куда лететь, то просто бы купил координаты на базаре, «Но ты, очевидно, не знаешь. Значит, тебе нужно кмиточ. Только у них есть оборудование и сигнатуры всех открытых миров». «А почему ты этими вопросами занимаешься, а не Рогарт или еще кто-нибудь другой?» Не успокаивался землянин. «Ты же не разведкой командуешь». «Я всем командую. Поэтому приходится и о таких вещах думать», — спокойно ответил Ишу. «И я действительно благодарен тебе за Сувру, хотя вы туда залезли без моего разрешения». «А если выполнишь задание, то я тебе подскажу, как тебе добраться до следующего уровня». «Да это не торгаш, а вымогатель!» «Сначала запугал, а потом конфетку подкинул. Еще неизвестно, так ли все обстоит, как он рассказывает. Наверняка можно прорваться к червю. Не могли льдышки-то хорошо запрятать такую махину». Мрачно думал Алекс. Однако стрела попала в цель. «Если он вернется на Землю девятым уровнем, то сможет принести гораздо больше пользы». «Хорошо. Раз задание легкое, я возьмусь за него. Но только после того, как ваш агент поможет мне достать координаты моего мира». «Договорились?» — с улыбкой согласился Ишу. «Хочешь ещё моего отвара?» «Очень рекомендую». Через двадцать минут Алекс покинул дом лидера шидарцев. Выходил он немного разочарованным. Ничего интересного Ишу больше не поведал. Хотя болтал много, но ни о слиянии, ни о том, как шидарцы прошли первый экзамен, не рассказал. Лишь хитро улыбался и переводил разговор на другие темы, всем видом показывая, что сначала нужно выполнить задание, а лишь потом он поделится информацией. «Ну как?» — жадно спросила Исла. «Ишу открыл тебе свою мудрость?» Глядя на ее сияющее лицо, Алекс не смог ответить честно. Он произвел на меня неизгладимое впечатление. «Ишу такой! Каждый его видит по-своему, но никто не остается равнодушным!» восторженно воскликнула девушка.